Глава двадцать вторая. Утро четвертое. Тель-Авив. Женис н приоткрыла один глаз, чтобы взглянуть на будильник, и тут же вскочила, набросив халат, прошла через пустую гостиную. Должно быть, Давид в мастерской. На кухне обнаружился поднос с завтраком. И как бы она жила без своего друга. Она зажгла конфорку под кофеваркой, подошла к окну и подставила лицо солнечным лучам, держа чашку с кофе в одной руке и телефон в другой. Дженис принялась просматривать сообщения. Матео хотел с ней списаться, Виталик спрашивал, в какое время с ней можно связаться, а в третьем сообщении ее просили заглянуть к бабушке после обеда. Невинная на первый взгляд фраза п р и к о в а л а ее внимание, но она значила встречу в саду дом престарелых в т е л я ш а м е р е На кухне зашел Давид и принялся заваривать себе чай. Эфрон тебя ищет с девяти утра, говорит, тебя очень ждут, ну или по крайней мере статью, которую ты ему обещал еще неделю назад. просил тебя напомнить, что номер почти готов. Почему это он звонил тебе? Потому что перед этим пытался до тебя дозвониться десять раз. Твой сон глубок, как Марианская впадина. Дженни снова взяла с ь за мобильник и обнаружила, что Эфрон действительно звонил ей десять раз. Статья была далека от завершения, а момент для увольнения совершенно неподходящий. Она сбегала в душ и попросила Давида подбросить ее до работы. Тот без возражений согласился. Что вообще-то было на него не похоже. Загнанный и измученный вид подруги сказал художнику, что лучше обойтись без подколок, чтобы не усугублять дело. Впрочем, по пути он не преминул заметить, что та надела непарные сандали. Пока Дженис н искала подходящее оправдание, он старался ехать как можно быстрее. Едва только Давид припарковался перед редакцией, Дженис, н поблагодарив его, выпрыгнула из машины, стремглав сбежала по широкой лестнице и бросилась в свой кабинет. От жары было нечем дышать. Она открыла окно и попыталась привести мысли в порядок. Ее беспокоила предстоящая беседа с Эфроном, но еще больше не терпелось узнать, что обнаружила Ноа. о х л о п а в себя по карманам в поисках пачки сигарет, она закурила и склонилась над клавиатурой, раздумывая над тем, что написать подруге, чтобы убедить ее перенести встречу на более ранний час. В итоге она набрала следующее сообщение: скорее всего, бабушка захочет здремнуть после еды. Мне кажется, лучше навестить ее перед обедом. Согласна? Нет ответа. Наверное, Нона совещание или просто не может сейчас писать. Ифрон вошел в кабинет без стука. у р е что-то рано, да еще и в офисе. Значит, с т а с ь я не готова. Ты ставишь меня в дерьмовое положение, Дженис. н Я устал тебя прикрывать. Это слишком затянулось. Сказал он, севшись напротив. Пристально посмотрев на Дженис, он жестом попросил ее передать ему сигарету. Что она охотно сделала, и глубоко затянулся. Она выдержала его долгий взгляд. Скажи, что ты раскопала сенсацию, нашла что-то достоверное, приведи хоть одну причину, тебя не у в о л и т ь Дженис застыла, охваченная растерянностью и гневом из-за невозможности объяснить, почему работа, которой она занята, гораздо важнее, чем статья, которую она ему обещала. Ты ведь в курсе, что я оставил для тебя пол страницы. Что я поставлю в макет. Она забрала у него свою сигарету и сделала глубокий вдох, решившись пойти в банк. Это не просто сенсация, это что-то невероятное. Прошу тебя поверь. Мне нужно еще четыре дня, максимум неделя. Масштаб дела такой, что конца не видно. Но если мне удастся довести расследование до конца и напишу передовицу, и ее перепечатают даже за рубежом, по всему миру. Ну вот, воскликнул и ф р о н хлопая себя по коленям. Давненько я не видел такого напора. Ты мне нравишься, но постарайся все-таки не попасть в ту же ловушку. ж е н и с прекрасно понимала, что имеет в виду главный редактор. Когда она напала на э р т о Накеша, британский миллиардер бросил значительные средства на ее дискредитацию. В своем расследовании она обвинила его в ф и н а н с и р о в а н и и дезинформационной кампании, которая должна была склонить чашу весов на голосование в пользу Брексита. Подробно и с доказательствами рассказав о колоссальной личной выгоде, которую он из этого извлечет, статья получила красноречивый заголовок «Миллиардер покупает Великобританию». Взбешенный этим нападением, Кэш нанял целую армию интернет-троллей, которые разыскали все написанные ее тексты и принялись выставлять на показ ее ошибки молодости, умело вырывать цитаты из контекста, заставляя читателю сомниться в ее беспристрастности. приписывать ей экстремисткие с взгляды, рассказывать о ее беспорядочном образе жизни и пристрастии к алкоголю, врать о причинах, не позволивших ей служить в армии. К рядам анонимных агентов, ведущих свою разрушительную подрывную деятельность, примкнули орды комментаторов антисемитов. Социальные сети наводнили оскорбления и угрозы, т р е б о в а н и я немедленного увольнения журналистки, обвинения в том, что она все придумала, чтобы пропиариться на своем расследовании. что она покушается на суверенитет британского народа, что ее статья проплачена и н о с т р а н н о й державой, враждебно н а с т р о е н н о й по отношению к Великобритании. к э ш о держал победу в этом сражении. Шумиха вокруг журналистки помешала разразиться скандалу из-за преступной деятельности миллиардера. Если люди подозревают, что человека манипулируют какие-то скрытые силы, его словам перестают верить. Дискредитированная Дженис н дорого заплатила за статью. Прошли месяцы, прежде чем она снова подняла голову и взялась за перо. Даю тебе восемь дней, продолжал Ифрон. Но через четыре ты объяснишь мне, над чем работаешь. И если ты не закончишь это расследование, оно станет последним. Ифрон снова хлопнул себя по коленям, своего рода тик. Он делал так всегда, когда был на взводе, и встал. И напоминаю тебе, что в редакции курить запрещено. Добавил он, отобрал у нее сигарету, затянулся в последний раз и раздавил окурок в пепельнице. Стоило ему выйти из кабинета, как заставка на экране Дженис н сменилась сообщением: Бабуля ждет тебя в саду в 11:00. На часах было 10:45. Утро четвертое, Лондон. Проснувшись, Екатерина обнаружила, что постель рядом с ней пуста. Матео работал в соседней комнате. Она встала, открыла шкаф, чтобы взять одежду, и выбрала платье. Это было очень элегантно. Шепнул он, подойдя к ней сзади: "Спасибо. Я его верну. Такая безумная покупка мне не по с р е д с т в о м Тебе стоило бы его оставить. Иди сюда. Я раскопал кое-что, что, наверняка, очень заинтересует Дженис." Сказал он, возвращаясь к столу. Екатерина с гордым видом проигнорировала его слова, подошла к окну и полной грузью вдохнула летний воздух. Не слишком торопясь ознакомиться с открытием Матео. Ненавижу, когда ты начинаешь командовать. К тому же это тебе не идет, сказала она. Думаю, что если ты соизволишь ко мне присоединиться, твоя ненависть немного поутихнет. Что ты раскопал? Поинтересовалась она, подходя к столу. Матео собирал информацию о После, который накануне вечером беседовал с бароном. Он вывел на экран найденную в сети фотографию. В то время американец был лейтенантом сухопутных войск и носил украшенную знаками отличия форму. Екатерина склонилась к экрану. Маттео увеличил снимок. На л а с к н е ф о р м ы был приколот металлический значок с изображением л о ш а д и н о й головы, повернутой влево. Посол с ш а в л о н д о не служил в Псиоп? воскликнула она. По всей очевидности. Нужно предупредить Женис. Уже сделано. А еще я начал расшифровывать данные из телефона Барона. Следующий пункт назначения Рим. Лидер крайне правой лиги будет участвовать в выборах, которые пройдут через месяц. Думаешь, он готовит что-то подобное тому, что планировал Восла? с т р е в о ж и л с я к а Терина. Пока ничто на это не указывает, но он определенно отправляется туда, чтобы манипулировать выборами. У меня есть кое-какие мысли о сущности его деятельности. Прочитай сообщение. Матео вывел на экран текст письма. Барон объявлял одному из членов Северной лиги: "Кони в стойлах и готовы к отправлению на скачке". п с и о е Это так очевидно, что даже невероятно. Отозвался Матео. б а р н о в е р н е с и один учитель повторял нам: "Не ищите логики там, куда ее никто не клал". Ты нашел еще что-нибудь в его телефоне? Название отеля, в котором она становится п а л а ц ц а Монте-Мартини, и список встреч в Лондоне, запланированных перед отъездом. С кем он собирается встретиться? С Дарнелом г а р б и д ж е м бывшим председателем праворадикальной партии, а ныне лидером партии независимости Соединенного Королевства. Этот самопровозглашенный вдохновитель Брэкзита уже... Десять лет получает зарплату депутата Европейского парламента. Мило, правда? Сегодня вечером бара нужен и с ним, и богатейшим владельцам одной британской газеты. Не удивлюсь, если к этой компании присоединится и Кич. Осло, Лондон, Рим, люди, с которыми он встречается в каждом городе. Это турная не просто манипуляционная компания, мы чего-то не знаем. Вообще, торговля влиянием и манипуляции — это именно то, чем он занимается. Однако тут я с тобой соглашусь. Норвегия, Великобритания, а скоро и Италия, где еще он будет разливать свою отраву. Мы должны последовать за ним. Полетим в Рим завтра, объявил Матео. Завтра полетим в Рим, повторила Екатерина, потерявшись в мыслях. Матео взглянул на нее. В ее улыбке пряталась грусть. Она отвела взгляд и вышла на балкон. Он последовал за ней и встал чуть поодаль. Что-то тебя огорчило? Вчера Норвегия, сегодня Англия, завтра Италия. Я знала эти страны только по фильмам и книгам. Никогда еще не носила вечерних платьев, не ходила на приемы. Моя квартирка меньше, чем этот номер. н а ш и ж и з н и такие разные. Но мне нравится так, которую я себе создала, и теперь у меня такое чувство, что я от нее отрекаюсь. Тебя это расстраивает? Меня это пугает. Какая разница, где мы спим, главное, что мы встретились и объединили наши усилия, остальное не имеет значения. Тогда, возможно, меня пугает твое мы. Проронила она и вернулась в комнату. Утро четвертое, Мадрид. Большую часть ночи Кардели и Диего провели за ноутбуками. в Зломав серверы отелей и внедрив вирус на мобильные телефоны участников фармацевтического конгресса, они каждый час проверяли, как продвигается сбор данных. В конце концов Диего пошел спать, а Карделия, не в силах заставить себя лечь, решила немного прибраться в квартире. Она аккуратно расставила рамки на стеллаже и задержалась перед фотографией родителей на террасе их дома, в Кордове. На нее нахлынули воспоминания о Лете. Узкие улочки, наполненные ароматом жасмина, красные б у г е н в и л л е и оплетающие стены, парк, где отец качал ее на качелях в тени л и п ы походы на цветочный рынок с матерью. Ее внимание привлекло старое здание «Войны конца света». Эту книгу она подарила Диего перед отъездом в Бостон. Взяв томик в руки, чтобы пролистать его, Кардели обнаружила за ним деревянную шкатулку, а в ней толстую стопку писем с почерком Альбы. Закрой, пожалуйста, попросил брат, входя в гостиную. Карнели опустила крышку и повернулась к нему. Ты скажешь, что я фантазерка, но увидеть эти письма сразу после пробуждения, как будто знак свыше. Иногда я задаюсь вопросом, не считаешь ли ты, что любила ее сильнее меня. Смерть Альбы была невосполнимой потерей. Лорас пытается заполнить пустоту, оставшуюся после нее. Начале ей пришлось нелегко, но она была терпеливой и постепенно вошла в мою жизнь. Хочешь ты т о г о или нет. Знаю, чеки, т а я видела, как Анан тебя смотрит и как смотришь ты на нее. Я должна смириться с мыслью, что мой брат теперь не будет принадлежать мне безраздельно. Телефонный звонок прервал их разговор. Диего показал ей экран своего смартфона. Судя по цифрам в начале, высветившийся на нем номер был британским. Сбрось. Изменившееся лицо брата встревожило к а р д е л и ю Диего отошел подальше от нее, внимательно выслушивая собеседника. Кардели приблизилась, но он жестом велел ей молчать. Понял. Выдохнул Диего по-английски. Прилечу как можно скорее. Благодарю вас. Да, я запишу ваш номер. Позвоню вам, как только приеду. Он положил телефон и прижался стру к себе. Ты не представляешь, как я рад, что ты здесь. Его голос дрожал. Что он на тебя нашло? Кто это был? Спросила она, отталкивая его. Инспектор Скотленд Ярда. На рассвете твое тело нашли в канале. Они просят меня приехать на опознание. Лицо безобразно.